Глава 51. Дважды пьяный. Вернемся снова в уединенную хижину на Аламу, так внезапно покинутую картежниками, которые расположились под ее кровом в отсутствии хозяина. Близился полдень следующего дня, а хозяин все еще не возвращался. Бывший грум Балли по-прежнему был единственным обитателем хижины. По-прежнему он лежал пьяный, растянувшись на полу. Правда, с тех пор, как мы его видели в последний раз, он уже успел протрезвиться, но теперь был снова пьян после нового обращения к Богу вина. Чтобы объяснить все, Надо рассказать, что произошло дальше в ту ночь, когда игроки в Монте так неожиданно бежали из хижины. Вид трех краснокожих дикарей, сидевших за столом и поглощенных игрой в карты, протрезвил Филима больше, чем сон. Несмотря на явный комизм этой сцены, Филим не заметил в ней ничего смешного и приветствовал непрошенных гостей неистовым воплем. Но в том, что за этим последовало, не было уже ничего смешного. Впрочем, что именно последовало, он ясно себе не представлял. Он помнил только, что трое раскрашенных воинов внезапно прекратили игру, швырнули карты на пол и, нагнувшись над ним, стали размахивать ножами. Потом к ним вдруг присоединился четвертый, и все они, толкая друг друга, выбежали из хижины. Все это произошло в течение каких-нибудь 20 секунд, и когда он опомнился, в Хакале уже никого не было. Спал он или бодрствовал? Спьяно он видел всё это или во сне? Произошло ли это на самом деле или было новым, непостижимым для ума явлением, вроде того, которое до сих пор стояло перед его глазами? Нет, это не могло ему померещиться». Он видел дикарей слишком близко, чтобы сомневаться в их реальности. Он слышал, как они разговаривали на непонятном языке. Кроме того, на полу валялись карты. фильм и не подумал поднять хотя бы одну из них, чтобы узнать, настоящие ли они. Он был для этого достаточно трезв, но у него не хватало мужества. Разве мог он быть уверен, что эти карты не обожгут ему пальцы? Как знать? Ведь они могли принадлежать самому дьяволу. Несмотря на путаницу в мыслях, Филим все же сообразил, что оставаться в хижине опасно. Раскрашенные картежники могут вернуться, чтобы продолжать игру. Они оставили здесь не только свои карты, но и все имущество мустангера. Правда, что-то заставило их внезапно удалиться, но они могут также внезапно и вернуться». При этой мысли ирландец решил действовать. Погасив свечу, чтобы его никто не заметил, он, крадучись, выбрался из хижины. Через дверь он выйти не осмелился. Луна ярко освещала лужайку перед домом. Дикари могли быть где-нибудь поблизости. Он выбрался через заднюю стену, сорвав одну из лошадиных шкур и протиснувшись между жердями. Очутившись снаружи, Филим проскользнул в тень деревьев. Он не успел еще далеко отойти, как заметил впереди что-то темное. Он услышал, как несколько лошадей грызут удила и бьют копытами. Филим остановился и спрятался за ствол кипариса. Скоро ирландец убедился, что это действительно лошади. Ему показалось, что их было четыре. Они, несомненно, принадлежали тем четырем воинам, которые превратили хижину Мустангера в игорный дом. По-видимому, лошади были привязаны к дереву, но ведь хозяева могли быть рядом. При этой мысли Филим хотел уже повернуть назад, но вдруг он услышал голоса, доносившиеся с противоположной стороны, голоса нескольких человек, говоривших повелительным и угрожающим тоном. Затем последовали крики ужаса, и лай собаки. Затем наступила тишина. Нарушаемая лишь треском ломающихся ветвей, точно несколько человек в паническом страхе бежали сквозь кусты. Филим продолжал прислушиваться. Шум становился все громче. Бегущие приближались к кипарису. Кипарис был окружен молодыми побегами, в черной тени которых и укрылся Филим. Едва успел слуга спрятаться, как появились четыре незнакомца, и, не останавливаясь, кинулись к лошадям. Пробегая мимо, они обменялись несколькими словами, которых ирландец не понял, но в их тоне звучал ужас. Лихорадочная поспешность этих людей подтвердила его предположение. Видно, они бежали от какого-то врага, который напугал их до смерти. Рядом с Кипарисом была небольшая поляна, ярко освещенная луной. Четыре беглеца должны были пересечь эту поляну, чтобы добраться до своих лошадей. И когда они попали в полосу лунного света, Филима отчетливо увидел их обнаженные красные спины. Он узнал в них четырех индейцев, которые так бесцеремонно расположились в хижине Мустангера. Филим оставался в своем тайнике до тех пор, пока по доносившемуся топоту не определил, что всадники поднялись по крутому откосу на равнину и быстрым галопом помчались прочь, явно не собираясь возвращаться. Тогда он вышел из своего убежища и, всплеснув руками, воскликнул «Святой Патрик!». Что же это означает? Что этим чертям здесь понадобилось? И кто гонится за ними? Ясно, что кто-то здорово их напугал. Не тот ли самый? Клянусь, что это он. Я слышал, как рычала собака, а ведь она убежала за ним. О, Господи, что же это такое? А вдруг он в погоне за ними прискачет сюда?» Боязнь повстречаться с загадочным всадником заставила Филима снова спрятаться под деревом. В трепетном ожидании он простоял еще некоторое время. В конце концов, это, наверное, всего лишь шутка мастера Мориса. Он возвращался домой, и ему захотелось напугать меня. Хорошо, что он подоспел как раз вовремя и напугал краснокожих, ведь они собирались ограбить и убить нас. Дай Боже, чтобы это был он!» Только я ведь его уже давно не видел. Сколько же времени прошло? Помню, что выпил я изрядно, а теперь хоть бы в одном глазу. Да не нашли ли они мою бутыль, эти индейцы? Я слыхал, что они любят это зелье не меньше нас, белых. Ах, ведь если они отыскали бутыль то там, наверное, и капли не осталось. Надо вернуться и проверить. Их теперь нечего бояться. Они так понеслись, что и след их уже простыл». Снова выбравшись из своего убежища, Филим направился к Хакале. Он пробирался с опаской и несколько раз останавливался, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь поблизости. Успокаивая себя, насколько хватало фантазии, Филим все же по-прежнему боялся новой встречи с всадником без головы, который дважды появлялся около хижины и теперь мог быть уже внутри. Если бы не надежда найти... Капельку в бутыли он, пожалуй, не решился бы до утра вернуться домой. Однако желание выпить было сильнее страха, и Филим, хотя и нерешительно, вошел в темную хижину. Света он не зажег, в этом не было нужды. Он достаточно хорошо знал хижину, и особенно то место, где обычно стояла бутыль. Но в заветном углу бутыли не оказалось. «Черт бы их побрал!» — воскликнул он с досадой. «Похоже, что они до нее добрались. А то почему ее нет на месте?» «Я оставил ее там. Отлично помню, что оставил ее там. Ах, вот ты где моя драгоценная!» — продолжал он, нащупав, наконец, ивовую плетенку. «Да ведь они осушили ее!» Скоты эдакие, чтоб на том свете черти припекли этих краснокожих воров, украсть вино у спящего. Ах ты, Господи, что же мне теперь делать? Опять спать ложиться? Да разве заснешь без выпивки с мыслями о них и о том-другом? А ведь ни капли не осталось. Стой, Пресвятая Дева, Святой Патрик и все остальные. Что это я говорю? А, полная фляга!» «Я ведь ее в сундучок запрятал, наполнил до самого горлышка, чтобы дать мастеру Морису в дорогу, когда он в последний раз собирался в поселок, а он забыл ее захватить с собой. Помилуй бог, если только индейцы добрались своими грязными лапами до нее, я сейчас сойду с ума!» «Гиб-гиб, ура!» — закричал Филим после того, как некоторое время рылся в сундучке. «Ура! Вот счастье-то! Краснокожим не вдомёк было сюда заглянуть. Фляга полна! Никто и не дотронулся до неё. Гип, гип ура!» После этого радостного открытия ирландец спустился плясать по темной хижине. Затем наступила тишина, потом скрипнула отвинчиваемая пробка, и громкое бульканье известило, что жидкость быстро переливается из узкого горлышка фляги в рот ирландца. Через некоторое время этот звук сменился чмоканьем и возгласами удовольствия. Бульканье сменялось чмоканьем, а чмоканье бульканьем до тех пор, пока не раздался стук упавший на пол пустой фляги. После этого пьяные выкрики некоторое время чередовались с пением, диким хохотом и бессвязными рассуждениями о краснокожих и безголовых всадниках, повторяясь все тише и тише, пока, наконец, пьяное бормотание не перешло в громкий храп.